Марина Серова «Гори все синим пламенем» Глава первая «Девушка, а вон тот кружевной пеньюарчик сколько стоит?» Спросила я кажущуюся неживой продавщицу небольшого бутика и кивнула на противоположный прилавок. «Длинный или короткий?» Монотонно ответила она вопросом на вопрос, даже не посмотрев в мою сторону. «Конечно длинный!» «Почему конечно?» Произнесла продавщица, не меняя ни тона, ни выражения лица. Да потому что в пенсионном возрасте короткая не вполне подходит, начиная раздражаться, сказала я. Эта моя реплика послужила своего рода живой водой. Девушка наконец посмотрела на меня и захлопала глазами, которые, казалось, изнемогали от невыносимой тяжести густо накрашенных ресниц. Вы? удивленно протянула она. Пенсионным? «Нет, конечно!» – я хохотнула. «Моя тетя Мила!» Выслушав мой ответ, продавщица вновь отвернулась и прежним тоном назвала цену злополучного пеньюара. «М-м-м-м!» разочарованно протянула я. А повод для разочарования у меня действительно был. Совершенно спокойно, покинув утром свою квартиру и оставив тетю Милу в одиночестве, я отправилась в парикмахерскую запланировав кое-какие покупки и короткий визит к подруге. Сидя в салоне, я невольно услышала разговор близ сидящих дам, которые спорили о том, стоит ли отмечать День Ангела или современному человеку достаточно празднования дня его рождения. В этот самый момент меня и осенило. У тети Милы сегодня День Ангела. Не поздравив как следует любимую тетушку в День Рождения, я обещала ей наверстать упущенное в День Ангела. И надо же, забыла. Ох, какая же я. Мне даже и в голову не пришло, что сегодня тетя Мила не случайно поднялась раньше обычного и принялась готовить не обычные пироги, на кое она была великая мастерица, а какой-то изысканный торт по новому рецепту. Конечно, я захотела сразу же сорваться с парикмахерского кресла и лететь вперед. По магазинам искать подарок, способный хоть в какой-то мере загладить мою вину. Ведь я с утра была так холодна с тетушкой, и, о боже, даже не чмокнула ее перед уходом. Я чуть не выскочила прямо из подножниц но, слава богу, мастер удержала меня. Кивнув на зеркало, в котором я увидела невероятное отражение, одна часть головы к тому моменту являлась коротко остриженной, на другой же продолжали свисать длинные пряди. Можно было, конечно, прикинуться неформалкой, Однако именно сегодня я напялила на себя классический строгий костюм. Так что в этом наряде нечего было и думать, изображать из себя любительницу шокирующих причесок. Пришлось терпеть до конца процедуры стрижки. Правда, все оставшееся время я нервничала и изредка дергалась. Отчего, кстати, челка получилась немного неровной. Главная проблема для меня заключалась в том, что я не собиралась приобретать ничего существенного. Я взяла с собой довольно ограниченную сумму, часть которой пришлось отдать за услуги парикмахера. Поэтому теперь, после того, как неживая продавщица назвала цену роскошного пеньюара, мне только и оставалось, кто разочарованно мычать. А пеньюарчик, как назло, только один мне и понравился, и уходить без него не хотелось. Я стояла и неотрывно смотрела на него, что со стороны, наверное, выглядело немного странно. А я представляла, как преобразилась бы тетя Мила, облачившись в эту шикарную волну романтических кружев. Нет, она, конечно, не являлась леди в стиле а романтик и вовсе не представляла собой доисторическую старуху в чепчике с многочисленными выглядывающими из-под него буклями. Моя тетушка – дама из инова, если так можно выразиться, теста. Она просто обожает детективы. Последним из прочитанных частное расследование вела дама ее возраста. Так вот однажды, облачившись в какой-то сногсшибательный шибательный пиньюар, героиня соблазнила седоволосого Лавиласа, прежде абсолютно к ней равнодушного. Лавилас оказался замешанным в каком-то темном деле, и смелый шаг отважной женщины помог ей в скором будущем раскрыть преступление. Тетя Мила торжествовала после такого финала. Она как-то приободрилась и даже преобразилась внешне, а потом несколько дней подряд напевала. Любви все возрасты покорны. Более того, тетушка начала перебирать свой небогатый гардероб в поисках какой-нибудь экстравагантной, способной сделать ее привлекательнее, вещи. К сожалению, ничего подходящего так и не нашлось. А поскольку именно Пеньюар сыграл во всей этой истории несомненно решающую роль, Кружевная вещица в бутике и на меня теперь произвела такое впечатление. «Так вы брать будете?» – зевая протянула продавщица. «Берем, берем!» – неожиданно раздалась за моей спиной. Я обернулась, после чего сразу расплылась в широкой улыбки. Передо мной стоял мой бывший одноклассник, с которым мы после школы поддерживали теплые дружеские отношения. Затем... Он уехал на несколько лет за рубеж, и нить отношений между нами прервалась. Теперь же он, повзрослевший, заметно возмужавший, радостно смотрел на меня, готовый сию же минуту заключить в горячие объятия. «Виталька!» – ахнув, воскликнула я. «Он самый!» – ответил Бекер и по-военному отдал честь. «Ты как? Ты откуда?» – ошарашенная затараторила я. «Давай выйдем отсюда сначала» а потом где-нибудь посидим и поговорим», – прервал меня Виталька. «Ты, кажется, что-то хотела купить? Сколько тебе на него не хватает?» Бекер кивнул на пеньюар. «Оказывается, он уже давно стоял за моей спиной и наблюдал за происходящим. Да это я не себе, я тетке!» С оправдывающейся интонацией начала я. «Какая разница?» – вновь перебил меня Бекер. «Сколько?» Немного смущаясь, я назвала сумму после чего Виталий вынул из барсетки кожаный бумажник, расстегнул его и ловким движением пальцев быстро отчитал несколько купюр. «Ты разбогател, что ли?» – прищурившись, сказала я, когда мы вышли на улицу. «А ты откуда знаешь?» – улыбнулся Бекер. «Да как ты с денежками-то Шик-шик-шик-шик! Прямо как вор-карманник!» Мы оба рассмеялись. «А ты на мели, что ли?» – успокоившись, серьезно спросил Бекер. «Да нет!» – протянула я и, махнув рукой, поведала Витальке от начала до конца всю историю про пропущенный тетушкин день рождения и про все, что за ним последовало. «Я обязательно верну. У меня деньги дома. Просто неудобно без подарка перед теткой появляться. Завтра же верну. Не завтра же, а сегодня!» Шутливо, приказным тоном, произнес Бекер. «Явишься ко мне сегодня же!» Я улыбалась, но тем не менее непонимающе подняла на него глаза. «Бессовестная!» Протянул Виталька, покачивая головой. «Эх, и бессовестная! 17 число!» «Виталька!» Ахнула я. «Да у тебя же сегодня день рождения!» Я хлопнула себя по лбу, проклиная собственную забывчивость. «Прости, ради бога! «Поздравляю!» Я чмокнула Бекера в щеку. «Никаких поздравлений сейчас не принимаю. всем вечера, пожалуйста, а сейчас нет. Я еще не родился», — сказал Виталька и глянул на часы. «Ну, куда мы идем?» — спросил он, так как мы все еще стояли у дверей магазина. «Ты знаешь...» — чувствую себя немного неловко, — протянула я. «Наверное, никуда. Как? Я же это вручить должна!» Я потрясла коробкой с покупкой. Успеешь? Бекер махнул рукой. Нет-нет, на нет отрез отказалась я. И так ужасно виновата перед тетей. Ну а вечером-то придешь? с надеждой в глазах проговорил Виталька, имея в виду намечающийся праздник. А ты по-прежнему один? спросила я. Я не буду лишний. Один. Тогда приду. Пожалуйста, ведь мы столько не виделись, столько узнать надо друг о друге об общих знакомых. Приду, приду! уже более уверенно сказала я. «А куда?» «Ко мне домой. В этот раз у нас все по-домашнему». «Вы все там же?» «Ой, извини!» – воскликнул Бекер. «Я совсем забыл. Мои родители теперь в другом месте живут. Ты же не знаешь». Виталька достал из барсетки блокнот и, начеркав название улицы, номер дома и квартиры, вырвал листок и вручил мне. «Круто!» – воскликнула я, глянув на адрес. «Указанный район в Тарасове считается сейчас очень престижным. Жилье там стоит дорого, что и обуславливает особенность контингента». «Да, отец поднялся выше», – спокойно ответил Бекер. «Тебе повезло», – немного неудачно пошутила я. «Я так не считаю», – не принял шутки Виталик. «Отец долгие годы все наживал своим горбом. Начинал с мелочей, а теперь завод возглавляет. Я не хочу паразитировать на этом». У меня свое дело. Небольшое пока, но определенный доход приносит. А ты нисколько не изменился, — восхищенно воскликнула я, глядя на друга юности. Оказавшись перед своей дверью, я на минуту замерла, прикидывая, как лучше поступить дальше. В конце концов я нажала кнопку звонка, коробку с подарком поставила к стене, а сама застыла в позе выполненного реверанса. «Иду!» — послышалась за дверью. На лестничной клетке явственно ощущался сладкий аромат ванили, и я смело предположила, что торт уже готов. Однако тетя Мила не открывала долго. Видимо, все еще суетилась над чем-то. В конце концов, тетушка предстала передо мной нарядная и с уложенными в элегантную прическу волосами. Я не двигалась с места. «Женя!» – удивленно и радостно воскликнула она. Я стала громко и выразительно напевать знаменитую мелодию «Хэппи Бездэй» раскланиваясь во многочисленных реверансах. «Ну, хватит! Хватит!» остановила меня через некоторое время смеющаяся тетя. «Заходи в дом!» Сделав плутоватое лицо, я подняла с полу коробку и, опустив глаза, протянула ее тете Миле. «Ой, ой, какое чудо!» Сразу разохалась она, разглядев подарок сквозь прозрачную пластиковую упаковку. Когда же тетушка раскрыла коробку, Ее восторги просто вышли за пределы возможного. И она начала осыпать меня словами благодарности. «Угодила?» – хитро спросила я. «Угодила!» – протянула довольная женщина. «Ну, идем скорее за стол. У меня и торт готов, и чай остывает. Я заждалась тебя уже». Проголодавшись, я с удовольствием накинулась на аппетитный, украшенный пышными кремовыми розами торт. «Тетя, ты настоящая мастерица!» Закатив глаза, промычала я, откусив приличный кусок. «Старалась!» Горделиво покивала тетушка и замолчала. «А ты тоже молодец! Такой чудесный подарок мне преподнесла!» «А я знаешь...» Тетя мило хихикнула. «Судя по твоему утреннему настроению, грешным делом подумала, что ты забыла обо мне. День ангела не день рождения, конечно, но внимания все-таки хочется, особенно пожилому человеку». «Ну что ты, тетя!» с успокаивающей интонацией произнесла я. «Как ты могла обо мне такое подумать? Жень, а ты актриса хорошая!» Прихлебывая горячий чай, заметила тетушка. «Равнодушие великолепно сыграла Ты ведь это специально сделала, чтобы сюрприз был неожиданнее!» Мне хотелось, чтобы тетя Мила побыстрее оставила тему моего утреннего невнимания к ней и сердитости. Но она, как назло, не переставала галдеть об этом. Я, кажется, начала краснеть, преследуемая муками совести. Но в конце концов меня осенило. Тетушка просто-напросто обо всем догадалась. А я тут сижу сейчас и корчу из себя мисс благородства. Проклиная свои куриные мозги, я упрекнула себя еще в самонадеянности. Ведь действительно глупо было думать, что юрист с многолетним стажем, ходячая юридическая энциклопедия, то бишь «Дорогая тетушка Мила», не раскусит мой дешевый трюк. Однако, внутренне досадуя на себя, я все же не хотела напрямую сознаваться в столь непростительной забывчивости и поспешила оправдаться окольными путями, выставив ее причиной загруженность работой. «Ох!» – вздохнула я, отодвигая пустое блюдце из-под торта. «Устала я от всего! Кружусь прямо, как белка в колесе! Сама о себе забывать стала! Вот-вот, Женя!» тут же подхватила тетка. И я о том же. Тебе надо отдохнуть и заняться собой. Ведь когда-нибудь и о личной жизни подумать надо. Тебе который уж годок, а? Тетушка Мила хитро прищурилась. Вот-вот. А все бобылем ходишь. Конечно, так о женщинах не говорят. Но тем не менее, это информация к размышлению. Помни, Женя, человек не цветок. И цвести ему не вечно. Пускай в дело свою молодость, красоту и привлекательность. И отдыхай, отдыхай больше. Тетка опять сумела оборотить наш разговор в нужное ей русло. В этом, в железной логике мышления, она меня всегда обходила. Одной из излюбленных тем ее разговоров со мной были беседы о необходимости моего замужества. К счастью, сейчас мне было, чем ее успокоить. Ибо прямо вечером я намеревалась расслабиться на дни рождения Витальки. «Правильно, тетя», – деловито заявила я. «Что это я?» Все работа до да работа, а жить когда? Между прочим, сегодня я намерена исправиться. Правда? с особой нежностью в голосе спросила тетя Мила. Угу, иду на день рождения. Кому, если не секрет, к молодому человеку, игриво ответила я. Вот это я понимаю, вот это другое дело, воскликнула тетушка. Немного помолчав, она с укоризной в глазах спросила. «Надеюсь, на этот раз ты подарок заранее приготовила? Или только сейчас вспомнила о своем приятеле?» Я вынуждена была о нем вспомнить только сегодня. «Почему?» «Да мы не виделись несколько лет, и вот сегодня совсем неожиданно». И он пригласил меня. «Вот оно что! Ну ты тогда пораньше выйди из дома, чтобы успеть подарок-то купить». «Конечно», — согласилась я и кивнула головой. «Ну что же, еще раз с Днем Ангела?» Тортику покушай еще, предложила тетя Мила и потянулась к моему пустому блюдцу, чтобы наполнить его. Я хотела было уже выйти из-за стола и отправиться к себе, но, дабы угодить тетушке, осталось и с аппетитом, хотя и не без труда, уплела еще одну порцию вкуснейшего торта: Теперь душ пойду приму да отдохну немного перед вечеринкой, заявила я, вставая за стола. Спасибо за угощение! А тебе за подарок, моя дорогая! Тетя потянулась ко мне, и наградила звонким поцелуем в щеку. Покачиваясь из-за потерянного чувства равновесия, вызванного переполнением желудка, я поплелась в ванную. У меня в запасе было несколько часов, пару из которых я могла потратить на отдых, пару на приведение себя в порядок и приобретение подарка. Освежившись под душем, я тяжело опустилась на кровать и на некоторое время забылась в каком-то странном поверхностном сне. Мне снилось море, Бушующая и страстное, мутное и свирепое. Оно катило свои огромные, вздымающиеся на несколько метров волны прямо на меня, а я стояла на берегу и почему-то никак не могла сойти с места, беспомощно подчиняясь воле злого рока. Вдруг один вал вырвался из общей кипучей массы и яростно бросился на меня, готовый поглотить мое маленькое тело в своем огромном зеве. В этот миг я проснулась. И вскочила с кровати. Не к добру это все. Еще сонная пробормотала я, Глядясь в зеркало.